Когт задумался на некоторое время, а потом воскликнул «в рыбе» и ушел у дурок, вполне довольным. Тик. Кодекс Игоря был весьма строг. Никогда не возражать. В обязанности Игоря не входило лезть под руку со всякими умными фразами типа «нет, гермафтер, это артерия». Хозяин всегда прав. Никогда не жаловаться». Со стороны Игоря такие фразы, как Ну это же в тысячи миль отсюда были абсолютно недопустимы. Никогда не язвить. Игорь даже в мыслях не мог произнести что-нибудь вроде "Ефлиб я так хохотает, я бы на всякий случай повидать доктор. И никогда, никогда не задавать вопросов. Конечно, под этим имелись в виду важные вопросы. Вопрос, не хотеет ли гермавтор чашку чая задавать было можно, а вопрос. «Зачем Геру автору целая фотня девственниц? Или где жмеевкает? В это время футок человеческих кеймов? Нет!» Игори предоставляли надежный и верный сервис и не задавали лишних вопросов. Улыбка, разумеется, бесплатно, по крайней мере, кривая ухмылка. Как минимум, шрам на должном месте. Следует заметить, что сами Игори по природе своей были абсолютно не злыми. Они просто никогда никого не судили. В противном случае, если ты работаешь на оборотне, вампиры или кого-то, кто считает хирургию современным искусством, а не наукой, тебе только и остается, что судить. А дело когда делать? Поэтому Игорь беспокоился все больше и больше. Все шло неправильно. А уж когда Игорь говорит о неправильности, это повод для громадного беспокойства. Самая большая сложность состояла в том, чтобы донести все это до Джереми, не нарушив кодексы. Игорь чувствовал себя крайне неудобно, сталкиваясь с такой явной абсолютной разумностью, и все же он попытался. «Ее светлость снова будет заглядывать к нам сегодня утром», — сказал он, наблюдая вместе со своим хозяином, как очередной кристалл наливается светом. «И я знаю, что ты это знаешь», — добавил он про себя, — «потому что ты уложил свои волосы мылом и надел чистую рубашку». «Да». Кивнул Джереми, жаль, с прошлого раза мы немногого достигли, но сейчас я уверен, мы совсем рядом. Я, и это зер-зер странно. -зер странно говоришь? Меня можно называть дураком фэр, но в всякий раз, когда ее светлость заглядывает в нашу обитель, мы втаим фамой пороку успеха. А как только она уходит, мы фразу пытает новые трудности. На что ты намекаешь, Игорь? Я фэр. «Я не отнофить тебя к людям, которые намекают, фэр. но в прошлый раз трещина пролегает по делителю. Я же тебе говорил, я считаю это все из-за межизмерительной нестабильности. Я, фэр. Игорь, а почему ты так странно на меня смотришь?» Игорь пожал плечами, то есть на мгновение оба плеча оказались на одинаковой высоте. «Это не я, это мое лицо, фэр. Вряд ли она платила бы нам такие деньги». «Если бы хотела сорвать проект, согласись. ей это зачем нужно?» Игорь медлил с ответом. Он уже чувствовал, как лопатки упираются в кодекс. «Я и фам в фиголову голову фломать, и так в не и фяк, но фафем нет в мыфлу фэр Что что, прости, не понял тебя». «Не знаю, можем ли мы доверять ей фэр», — терпеливо объяснил Игорь. «Ладно, ступай и займись калибровкой сложностного резонатора». Игорь, немного поворчав, повиновался. Когда Игорь следил за их благодетельницей во второй раз, она скрылась в гостинице. А на следующий день посетила некий большой дом в Королевском проезде, где встретилась с жирным прохиндейским типом, который устроил целое представление из передачи ей ключей. Игорь проводил его до самой конторы на соседней улице, где узнал, при виде его испещренного шрамами лица, люди, сразу становились весьма разговорчивыми, что она взяла в аренду дом, расплатившись большим слитком золота. После этого Игорь решил прибегнуть к древней анкморпоркской традиции и для слежки за ее светлостью нанял специального человека. Боги, свидетели, в мастерской хватало золота, а хозяин не проявлял к нему ни малейшего интереса. Леди Легион ходила в оперу. Леди Легион посещала художественные галереи. Леди Легион жила полной жизнью, вот разве что рестораны никогда не посещала, и еду на дом ей никогда не доставляли. Леди Легион что-то замышляла. Это Игорь определил без труда. Кроме того, Леди Легион не значилась ни в книге Перов, ни в убервальском ежегоднике, ни в других соответствующих справочниках, которые Игорь, разумеется, проверил. А значит, ей и правда было что скрывать. Конечно, ему не раз приходилось работать на хозяев, которым было что скрывать, иногда в глубоких ямах темной ночью. Но эта ситуация с моральной точки зрения была совсем иной, причем сразу по двум причинам. Во-первых, ее светлость не являлась его хозяйкой, а хозяином был Джереми, и только по отношению к нему Игорь должен был соблюдать лояльность. А во-вторых, эта ситуация была совсем иной с моральной точки зрения самого Игоря. Он подошел к стеклянным часам, они были почти готовы. Джереми сконструировал механизм, который должен был располагаться за циферблатом, а Игорь изготовил его исключительно из стекла. Впрочем, этот механизм не имел ничего общего с другим механизмом, который мерцал сразу за маятником и после сборки занимал обескураживающе мало места, потому что ряд деталей находился совсем в другом измерении по отношению к остальным, но у часов был циферблат... А значит, нужны были стрелки. Поэтому стеклянный маятник раскачивался, стеклянные стрелки шли по кругу и показывали обычное время. Тиканье было звонким, словно кто-то постукивал ногтем по винному бокалу. Игорь посмотрел на свои наследственные руки. В последнее время они вели себя как-то странно. Сейчас, когда стеклянные часы стали похожи на часы, руки сразу начинали дрожать, стоило только Игорю приблизиться к творению мастера Джереми. Тик. На Сьюзан в библиотеке гильдии историков никто не обращал внимания. Она зарылась в книге и периодически делала записи в блокноте. Возможно, это был всего-навсего еще один дар, перешедший ей по наследству от смерти, но она всегда говорила своим ученикам, «Есть, так сказать, ленивый глаз, а есть глаз деловой. Смотреть на мир можно по-разному». Ленивый глаз замечает только то, что лежит на поверхности. Но деловой глаз способен видеть то, что скрывается внутри. Она перевернула страницу. История под ее пытливым деловым глазом выглядела достаточно странно. Отчетливо выделялись рубцы. Например, не могла не озадачивать история Эфеба. Либо его знаменитые философы были долгожителями, либо их имена передавались по наследству — либо в хронику событий были вшиты дополнительные периоды. В истории Омнии вообще царил хаос. Два столетия были сокращены до одного, и никто из Амниан этого даже не заметил. Впрочем, неудивительно, прошлое, будущее и настоящее в их религии тоже были перепутаны, так что не развяжешь. А как насчет Кумской долины? Все знали, что там произошла великая битва между гномами, троллями и наемниками с обеих сторон, но... Сколько именно битв было на самом деле? Историки утверждали, что долина занимала на спорной территории очень удобное место, поэтому и стала ареной для разрешения всех конфликтов. В действительности же было куда легче поверить, особенно если ты была внучкой смерти, в то, что подходящую по размеру заплатку вшивали в историю много-много раз. Поэтому снова и снова несколько поколений переживали глупейшую катастрофу, выкрикивая обязательно «Помни Кумскую долину!» Каждому обществу жизненно необходим подобный клич, но только в крайне редких случаях используется полный, неприукрашенный вариант, а именно «Помните злодеяния, совершенные против нас в прошлый раз, которые оправдывают те злодеяния, что мы совершим сегодня, ну и так далее, ура!» Такие аномалии встречались во всех эпохах, и никто ничего не замечал. Вообще человеческим существам следовало отдать должное, а они обладали самой странной особенностью во Вселенной, даже ее дед не раз отмечал это, ни один другой вид на плоском мире так и не смог придумать скуку. Возможно, именно скука, а вовсе неумственное развитие заставляло людей подниматься по лестнице эволюции. Тролли и гномы тоже приобрели это странное свойство, смотреть на Вселенную и думать, о... То же самое, что и вчера, как уныло. И интересно, что будет, если я тресну камнем вон по той башке? И наряду с этим развелась еще одна тесно связанная с вышеупомянутой особенность. Воспринимать все происходящее как будто так и должно быть. Мир переживал сильнейшее потрясение, а через несколько дней люди начинали воспринимать произошедшее как вполне нормальное событие.